«Конечно, я не единственный, с кем это может случиться. Демиург, как командующий обороной Назарика во время нападения, если произойдет непредвиденная ситуация, и ты погибнешь, сможет ли Назарик продолжать нормально функционировать?» «Да, на такой случай я тщательно подготовился. Я помню, как сообщал вам об этом Айнсама». Э-э, я получал подобный отчет?» Айнс решил, что лучше доверять памяти Демиурга, чем своей собственной». Хм, тем не менее, это только в теории, не так ли? Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что я хотел бы знать. Проверял ли ты на практике, возможно ли продолжать нормальную работу?» «Я искренне извиняюсь, я этого не делал». Демюр склонил голову с лицом глубокого сожаления, и его голос дрожал. «Мои, мои глубочайшие извинения, Айнсама, я была совершенно глупа, что не проверила это». У Альбеда было такое же лицо, как у Демиурга, когда она склонила голову. Айнс был наполнен огромным чувством вины. Чья это была вина? Ответом было то, что это была его вина. Если бы он был более надежным, им обоим не пришлось бы вот так извиняться. Разве он не паршивый босс? Вам двоим не нужно извиняться. Это была моя ошибка, потому что я вам не объяснил все должным образом. Я был тем кто не должен был замечать, что никакого теста не было. Это моя ошибка. Айнс склонил голову настолько, что его лоб коснул со стола. Все это было из-за моей недостойности, и я прошу прощения у всех. Что? Айнс сама? Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого. Оба поспешно пытались остановить Айнза, однако он не поднял голову. Ему было слишком стыдно показать им свое лицо, потому что он знал, что он настолько ничтожен, что не мог даже признаться, когда извинялся. «Люпус, Регина, поспеши и подними голову Аньсама!» – крикнула Альбеда. Э, я? Пожалуйста, простите меня, я не могу поднять голову Аньсама силой! Пожалуйста, поднимите голову!» Только после того, как все трое, даже Демиург, начали паниковать, Аньс поспешно поднял голову. После этого он услышал от них вздохи облегчения. «Я благодарен, что вы приняли мои извинения!» «Теперь, когда я прибуду на Белеонские холмы, мы будем использовать мою смерть в качестве основы для тренировки». «Да. Поскольку это редкая возможность, почему бы нам не проводить и другие тренировки? Например, если бы мы с Димми Урком были бы убиты кем-то или что-то типа...» В этот момент Айнс начал беспокоиться о собственных словах. «Тем не менее, даже я не полностью спланировал детали подобной тренировки». Поэтому, если вы придумаете лучший план, то продолжайте следовать ему. Да, и не нужно спрашивать моего разрешения. В конце концов, это упражнение, основанное на предпосылке, что я мертв». Оба стража горько улыбнулись. «Аньсама, то, что нужно считать вас мертвым с самого начала этапа планирования тренировок, это немного... В кои-то веки мне нечего возразить Демиургу, аньсама «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Смех стража и Айнза прозвенел в хижине. Альбеда и Демиург смеялись от сердца, а Айнз просто притворялся. «Тем не менее, вам не нужно воспринимать это слишком серьезно, понимаете? В конце концов, цель этой тренировки – не распространять непризнь по всему Назарику, подобную той, что произошла сейчас между вами двумя. Тем не менее, я хотел бы провести самые разные тренировки и накопить знания в этой области», чтобы каждый страж мог стать взаимозаменяемым. Ну, полагаю, что мне бессмысленно было это говорить, учитывая ваш интеллект. Делайте то, что по вашему мнению необходимо, независимо от важности этого. Я могу оставить это на вас». Теперь, когда он подумал об этом, Сузуки Сатору никогда не был тем человеком, который серьезно выполнял учебные тревоги. Насколько это было убедительно, когда кто-то вроде него говорит другим сделать все возможное. Поэтому он не мог забыть сказать им, чтобы они успокоились. Увидев, что оба глубоко поклонились, Айнс сказал «Теперь насчет другого дела». «Поехали», – добавил он про себя. Причина, по которой он составлял схемы и искал способы поговорить с двумя этими стражами, была для этой цели. «Вы должны заморозить строительство гигантской статуи». «Я поняла. Мы сделаем все, что вы скажете». Единственная фраза Альбеда, кажется, закрыла тему – Состояние Аньза переменилось от сбитого с толку до напуганного, а затем он нервно задал интересующий его вопрос. «Всё нормально? Ведь это была твоя идея, Альбедо, не так ли?» Айнсама, как кто-то может посметь перечить решению, принятому высшим существом? Если вы назовёте цвет белым, то так тому и быть, пусть даже он был чёрный. Всё именно так, Айнсама. Айнс сглотнул несуществующую слюну. Его бросило в дрожь, поскольку подобный образ мышления пугал. «Такая идея мне не по душе, Альбедо. Это всё равно, что отказаться думать самому. И, безусловно, однажды даже я могу ошибиться». Хотя он сказал однажды, ему казалось, что это происходит постоянно. «К тому же, что случится, если вдруг меня захватят? Ты ведь знаешь, что тот, кто промыл мозги Шалти, всё ещё где-то неподалеку. «Хотя и нет необходимости подвергать сомнению каждую из моих целей. Но если у вас вдруг возникают вопросы, когда я выдвигаю предложения, вы должны озвучить их». «И я понимаю». Альбедо и Демиург мельком переглянулись сузив в глаза. «Тогда могу ли я спросить, почему вы желаете прекратить строительство? Разве смысл этой статуи заключается не в том, чтобы дать миру осознать ваше великолепие?» «Хм...» Айнс рассмеялся в сердце. «Мое величие – это не то, что можно передать через материальные объекты». Он вспомнил, что в этом плане Нея солидарно с ним. «Изумительно!» – искренне восх... восхитился Демиург. «Но не лучше ли использовать материальные объекты? Ведь, как говорится, дураки могут постичь что-то лишь тогда, когда увидят это собственными глазами». От слова Альбеда Ань застыл. «Это словно он дал мечом пас, но вместо того, чтобы поймать его... Мяч со всей силы отбили обратно. «Понимаю, в этом есть смысл, Альбеда, но...» Поблагодарив свой голос, что тот не дрожал, Айнс изо всех сил попытался работать головой, но когда на ум так ничего и не пришло, сдался. И хотя он почти опустил плечи, он не мог допустить того, чтобы его образ как правителя разрушился на глазах у подчиненных. «Нет, забудем об этом. Я уверен, что Альбеда сможет выявить хотя бы пять недостатков из тех, что заметил я» но преимущества перевешивают их. А в таком случае мне больше нечего сказать». «Пять? Пять недостатков? Демиург, позже я хотела бы с тобой кое о чем переговорить. Могу ли я ненадолго позаимствовать твой интеллект?» «Разумеется. Меньшего от вас и не ожидалось, Сама. Подумать только, и вы еще говорите, что наши умы превосходят ваш. истину вы слишком скромны». Они оба начали суетиться – И Альбеда глубоко склонила голову. «Мне очень жаль, Ань Сама, Хотя мой план по возведению статуи уже получил ваше одобрение. Позволите ли вы на какое-то время приостановить строительство? Я искренне сожалею». «Хм, что ж, ничего не поделаешь. Действуй, Альбеда! Айнс просто выпалил с импровизированное замечание. Но Альбеда и Демиург казались крайне потрясены им. Он даже слышал, как стоявшая за ними Люпус Регина прошептала Удивительно! Почувствовав свою вину, так как он запутал их обоих, говоря глупости, Айнс отвел взгляд. Однако он был рад, что строительство гигантской статуи будет приостановлено. Теперь мне нужно что-то сделать с четырьмя фестивалями в мою честь, такими как Великий День Благодарения Короля Заклинателя, День Рождения Короля Заклинателя и т.д. Если Великий День Благодарения Короля Заклинателя будет отменен из-за отмены строительства статуи, тогда остаётся ещё три. Ну, если бы эти фестивали были обычными, то я не стал бы их отменять. На самом деле, однажды Айнс, сделал вид, будто ни при чем предложил план по организации фестиваля. Однако это привело к формированию странного и обременительного фестивального комитета. Айнс глубоко вздохнул в своём сердце и взглянул на Демиурга. Хорошо, остались ещё кое-какие дела, которые мне нужно обсудить с тобой, Демиург. Далее по плану. Призванный тобой демон, якобы Елдвов, атакует этот город, верно? Да, абсолютно верно. Посему у меня есть пара просьб. Во-первых, один мой личный проект идет недостаточно гладко, так что я рассчитываю на твою помощь. Ах, расслабься, не нужно выражать понимание так ярко. А во-вторых, не мог бы ты приказать призванному демону сражаться со мной всерьез?